глава Пару дней назад, выходя из школы, Манюня наткнулась на попрошайку — бледного, дурно одетого мужчину без ног, сидящего в инвалидной коляске. Маня — жалостливый человек, никакие разговоры о том, что нищенство — это хорошо поставленный бизнес, на нее не действует. Она подает милостыню всем — цыганкам, таджикам, пронырливым старушкам и ветеранам всех войн. Вот и в тот раз протянула деньги несчастному инвалиду. Он взял купюру и хрипло сказал. «Храни тебя, Господь! Эх, и у меня могла быть такая девочка! Да нет!» «Где же ваша дочка?» — проявила любопытство Мане. Инвалид закашлялся и рассказал душераздирающую историю. Имелась у него в свое время жена Рената и крохотная дочурка Машенька. «Любил их. Ох, любил», — повествовал калека. «Хотел обеспечить, одеть, накормить. Вот и нанялся водить большегрузные машины по стране. Да попал в аварию, лишился ног». Пока несчастный лежал в больнице, Рената ушла, прихватив дочь. Более того, хитрая баба ухитрилась, подделав все документы, сначала развестись с калекой, потом продать их общую кооперативную квартиру. «Вновь выйти замуж и укатить в Америку». «Вот я и остался на улице, голый да босый», — качал головой дядька. «Спасибо, пустили люди в комнату, теперь езжу, побираюсь». «Искал, искал свою доченьку, да не нашел. Одна карточка осталась». Порывшись в трепье, которое прикрывало остатки ног, мужик вытащил снимок. Машка, и так уже находившаяся на грани обморока, чуть не умерла. Это была ее детская фотография. «Ты хорошо знаешь этот снимок», — шептала девочка, размазывая по лицу остатки косметики. «Я стою в розовом костюмчике, а на ногах — тапочки в виде собачек». «И ты решила помочь отцу?» Маня кивнула. «Отчего такая большая сумма? В Америке за 200 тысяч делают электронные протезы», — с отчаянием сообщила Маруся. Дядя Гера сказал, что будет ходить как с родными ногами. «Его зовут Гера?» Игорь просил обращаться к нему папа. «Но я не могу пока, вот и придумала Геру. Вроде не так официально». «Почему мне не сказала?» «Дядя Гера очень просил, не говори никому, Машенька. Не хочу в вашу семью вползать, мне бы только ноги новые». Я обняла девочку, чувствуя, как в душе разгорается злоба против негодяя. «Маняша, включи воображение. Когда Рената вместе с Геной уехали в Америку, тебе не исполнилось еще и полугода. И что? А то! Дети в таком возрасте не умеют стоять. Фотография в розовом костюмчике сделана уже после отъезда Ренаты». Тапочки тебе раздобыл Аркашка, купил возле магазина «Детский мир» у спекулянта. Эта фотография никак не могла попасть в руки твоего отца. Мы с ним не знакомы. Ты стала жертвой афериста. Маня раскрыла рот. Значит, дядя Гера не мой папа? Нет, конечно, он мошенник, который специально поджидал тебя у школы. Но откуда у него снимок? Выясним пообещала я. «Лучше скажи, куда ты должна доставить деньги?» «Домой, к Гере?» «Адрес говори», — велела я и стала набирать номер Дегтярева. Очень хочется изловить этого негодяя, но отправляться к нему одной страшно. Скорее всего, в квартире сидят здоровые, дееспособные мужчины, поджидающие глупую девочку с мешком долларов. Когда он велел привезти деньги? «К девяти вечера», — сердито сказала Маня. «Звонил мне на мобильный, интересовался, как дела. А ты?» Попросила не нервничать, мол, сижу в банке, жду. «Хорошо», — пробормотала я. «Надеюсь, Александр Михайлович не теряет сейчас времени зря». Около половины одиннадцатого я стояла на лестнице, прижимаясь спиной к ледяной стене. Несколько милиционеров в камуфляже разместились по бокам обшарпанной деревянной двери. «Поняла, как действовать?» — тихо спросила старший из них у Маши. Девочка кивнула. «Тогда начали», — велел ОМОНовец. Маруська позвонила. «Кто там?» — донесся хриплый голос. «Открой, дядя Гера!» — выкрикнула Машка. «Я деньги принесла. Извини, задержалась». Загремел замок. «Доченька, родненькая!» — запричитал мерзавец. Но закончить фразу он не успел. В приоткрывшуюся дверь ворвались вооруженные парни. Понеслись вопли, мат, стук. Маруська подбежала ко мне и вцепилась пальцами в плечо. «Они его не убьют?» «Нет», — спокойно ответил Дегтярев. «Так, бока намнут». «Идите». Высунулся старший. Готово. В тёмной грязной квартире отвратительно воняло, но мне было не до оскорблённого обоняния. Комната, куда я влетела, выглядела малопривлекательно. Кровать без постельного белья, стол, прикрытый газетой, дранное кресло и клубки пыли на полу. У окна в инвалидном кресле сидел Гера. Я вздрогнула. Похоже, мужик и впрямь без ног ну резко сказал в шедший следом дегтярев рассказывая в какую американскую клинику собрался что такое дорогое выбрал а голубок гера испуганно забормотал это не я ей богу не я а кто иван иванович дегтярев скривился давай без ерунды знаешь столько раз в своей жизни я слышал про ивана ивановича иванова Уже не интересно Ребята, тащите его в автобус. Ну, честно, — взвал калека. Так он назвался, Иван Иванович. Дальше, — потребовал полковник. Подошел ко мне в метро и спросил, хочешь штуку баксов? Игорь насторожился. Что надо делать? Иван Иванович изложил план и дал фотографию. Ну-ну, — покачал головой Дегтярев. «Положим, мы тебе поверили. Говори телефон Ивана Ивановича». «Не знаю. Адрес? Тоже?» «Все, ребята», — хлопнул ладонью по столу Александр Михайлович. «Тащите его». «Ну не вру я!» — завопил Игорь. «Не вру! Не сказал он мне свои координаты». «Как же ты деньги передавать собирался?» «Так он сейчас придет сюда сам». Только что звонил. Минут десять до того, как Кэти ворвались. Полковник резко встал. «Всем слушать меня». В операции по взятию преступника нам с Морозькой поучаствовать не дали. Заперли в ванной. Мы слышали лишь отчаянный мат, грохот и вопли. «Не убивайте!» Спустя некоторое время дверь нашей темницы распахнул один из омоновцев. «Вступайте в комнату». Без всякой улыбки велел он. Мы с Маней, отталкивая друг друга, ринулись вперед. В комнате сохранилась прежняя расстановка сил. Только на полу, между кроватью и столом, широко раскинув в разные стороны ноги, лежал мужчина. «Знаете его?» — поинтересовался Дегтярев. «Нет!» — выкрикнула Маня. «Лица не видно!» — добавила я. «Покажи, Николай!» велел полковник. Один из омоновцев схватил лежащего за волосы и не сдержал удивленного возгласа. «Да он в парике!» «Эк, невидель!» — поморщился Александр Михайлович. «Что тут неожиданного?» Милиционеры повторили попытку. Я уставилась на украшенную усами и бородой физиономию. Глаза вроде знакомы. «Ну-ка!» — усмехнулся Дегтярев. Дёрните, красавца, за пышную растительность. Сначала отлетела борода, потом усы. «Здравствуйте», — вежливо сказал Александр Михайлович. «Вот приятная встреча. Вы, небось, ещё в Америке задумали эту историю?» Мой бывший муж Гена Крыхте ответил. «Это недоразумение. Я американские гражданины требую приезда консула. Может, сюда президента пригласить?» — вскривился полковник. — Сейчас телеграмму в Белый дом отправлю. Домой мы попали утром. Дегтярев прошел в мою комнату и сказал, что Генка, покривлявшись немного, признался во всем. Его дела в Америке шли совсем не так хорошо, как он рассказывал нам. Сначала он пытался работать по специальности, но в Штатах полно своих дипломированных врачей. Тогда он задумал начать бизнес. Попробовал торговать медицинскими инструментами, но прогорел. Затем решил открыть издательство и тоже потерпел неудачу. Был, правда, короткий период благоденствия, когда он женился на Капитолине. Его американская жена приезжала к нам в Ложкино, мы даже подружились. Но потом Генка сорвался, начал пить, и Капитолина с ним развелась. Последние годы Ген работал у Генри в учебном заведении лаборантом. Орнитолог считал его своим близким другом, но много платить ему не собирался. А Геннадий, как назло, влез в долги, пытаясь вновь добиться удачи на ниве бизнеса. Дом его заложен в банке, и если он в течение марта не рассчитается с кредитором, на имущество наложат арест, и Гена окажется на улице. Мой бывший супруг сломал голову, думая о том, где раздобыть денег. Но Америка не Россия. Никто из знакомых вам и копейки не даст. Тут берут банковские кредиты. Однако ни одно деньгохранилище не хотело связываться с Геннадием. Проводили проверку, узнавали про заложенный дом и отказывали в суде. Март приближался, и перспектива оказаться на улице — Без средств к существованию становилось все реальней. И тут Генри рассказал приятелю про оранжевого гуся, который сошел с ума, летая вокруг Москвы, вернее, возле местечка с диким для англоязычного человека названием Ложкина. В голове Генки мигом созрел план. Капитолина, вернувшись в Юм, много рассказывала о нас, показывала фотографии, Название Ложкина прочно осело в памяти Генки. А еще он знал, что я теперь богата и живу, как у Христа за пазухой. «Поехали в Россию», — предложила шефу Генка. «Ты купишь мне билет, а я заплачу за проживание в доме у моей бывшей жены». «Я не брала с него ни копейки», — возмутилась я. «Конечно», — кивнул Дегтярев. «Только Генри был уверен в обратном». Тут сказалась разница в менталитете. Русский человек с распростёртыми объятиями примет гостей из провинции, а американец возьмет с них за постой. Вот почему Генри так нахально себя вел. Да нет, он просто весь в орнитологии и не замечает ничего вокруг, усмехнулся приятель. Они прилетели, устроились. Ученый начал поиски, а Гена решил потрясти глупую бывшую жену. «Правда, он уверяет, что уже, найдя папу, решил не травмировать Машку и обратился к тебе с просьбой дать ему в долг». «Ну, был такой разговор», — протянула я. «Только я отказала, потому что понимала, Гена никогда не вернет денег, а дарить ему огромную сумму я не желаю». «Тогда он привел в действие план Икс», — вздохнул полковник. «Где он взял фото?» «У вас из альбома вытащил». «И что он думал, Манни снимет деньги и никто не заметит?» «Нет, он имел на руках билет с открытой датой. Собирался завтра утром отправить сумму через American экспресс домой. И сам хотел лететь следом, надеясь, что девочка до утра промолчит, а там, пока догадаются, кто автор спектакля, его и след простынет». «Но как он сумел вывести на компьютер данные гуся?» — удивилась я. Дегтярев крякнул. «Тут все без обмана. Птица существует на самом деле и носится между Москвой и Ложкиным. К этой ситуации Геннадий не причастен. Генри все еще надеется изловить пташку. Знаешь, что меня больше всего удивляет в этой истории? Наивность Маши? Нет». Генка отлично понял, увидев в первый раз девочку, что она, несмотря на внешность и возраст, совершенный ребенок, который мигом купится на подставу. «Странно другое. Подлость Геннадия?» «Обычное дело», — отмахнулся Дегтярев. «Люди из-за денег и не на такие штучки способны. Нет, меня удивляет другое. Ну и что же? Почему ты позвала меня на помощь?» от чегого не стала сама распутывать историю побоялась да нахмурился полковник отказалась от участия в расследовании криминальной истории из за страха ага верится с трудом рявкнул приятель сдается у тебя просто нету времени ну ка отвечай не нем во что вязалась ни во что отбивалась я Чувствую, как предательская краска заливает щеки. Даже не думала. Потом случай с этим папашей-инвалидом совершенно неинтересный. Сразу понятно, что он аферист. Скучно возиться с такой историей. «А с какой интересно?» — прошипел Александр Михайлович. «Что захватило целиком до шутку?» Я схватилась пальцами за виски. «Ой, мигрень!» «Ну, спасибо тебе. Теперь трое суток проваляюсь в кровати». «Вот и отлично», — безжалостно отрезал полковник. «Посидишь дома». Потом он повернулся и вышел, не забыв как следует хлопнуть дверью. Едва звук его шагов стих, я кинулась умываться и переодеваться. «Высплюсь потом. Надо срочно мчаться на Сомовское кладбище», а то у полковника в голове появились опасные мысли».